Глава 69. Олег. Присутствие в зале Андрея Герасимова Олег ощутил потому, как напряглась рука Нины, которая нацеплялась за его предплечье. Девушка вообще не отлепала от бестужего с тех пор, как они вошли в ресторан. По-видимому, так она ощущала себя увереннее и защищеннее. По правде говоря, Олег тоже. Да, его социофобия с некоторых пор стала гораздо менее выраженной, Но все же совсем она не прошла, и он и поныне чувствовал себя не слишком уютно рядом с большой компанией людей. Никто этого не замечал, и не потому что не присматривался, просто Олег не подавал виду. Только становился еще более невозмутимым снобом, чем обычно, но это никого не удивляло. Мало ли, какие странности могут быть у писателей. Поэтому Олег сейчас тоже, как и Нина, находился в стрессе. Вот только это нисколько не мешало ему ни думать, ни рассуждать, ни говорить. Оглянувшись, без Бестужев увидел Арсения Викторовича, который уже перебрасывался парой фраз с главным редактором. А рядом с ним стоял Андрей под руку с настолько искусственной девушкой, что Олег даже залюбовался. Практически ожившая кукла Барби. Ноги от ушей, загорелые, слегка блестящие от лосьона, максимально открытое темно-красное платье, Юбка чуть ниже попы, декольте в стиле сисек много не бывает, и вырез на спине. Олег, как и его мать, считал подобную одежду исключительно вульгарной и бессмысленной. Тогда уж надо купальник сразу вместо платья надевать, чего мелочиться. Волосы у девушки были черные и не менее блестящие, чем кожа. Собранные в высокий хвост, кончики которого хлестали по спине при каждом движении. Наверное, для кого-то это было красиво, все таки волосы шикарные. Но у Олега подобная прическа вызывала ассоциации с лошадью. Что касается лица незнакомки, то и здесь все было в рамках созданного образа. Мило и кукольно. Большие глаза издалека непонятно какого цвета, губы уточкой, но, скорее всего, исправленные пластическим хирургом и в щеки, тоже явно претерпевшие изменения у специалистов. Марина Левинская. — сказал Травников негромко, тоже разглядывая вошедших. — Значит, слухи врут, и она по-прежнему невеста Андрея. Иначе вряд ли он бы ее сюда привел. — А что именно врут слухи? — поинтересовался Олег, отворачиваясь от созерцания спутницы Герасимова-младшего. — Ну как? — хмыкнул Травников. — Говорили, что она его бросила. Узнала, что он... Хм, расстался со своей девушкой только через неделю после помолвки с ней и бросила. Бред какой, проворчала Нина, морщись. Да и в целом, это люди расстаются, а деньги тянутся к деньгам, и друг от друга их не оторвешь. Травников захохотал, и Олег тоже улыбнулся. Да, в данном случае Нина права. У отца Марины Левинской была целая сеть больших магазинов по всей стране, где продавались товары по сниженным ценам. По-видимому, Герасимов-старший собирался поставлять в эти магазины книги своего издательства, а небольшие цены обеспечивать за счет приличных тиражей. Весьма выгодное вложение средств. Те же слухи утверждают, что Левинская нацелилась на издательство Арсения Викторовича, донес Островников, отсмеявшись. Говорит, что ей это ближе, чем магазины. Девка вроде бы с мозгами, хотя по внешнему виду и не скажешь. Собирается рулить издательским процессом вместо Андрея. А он, мол, пусть магазинами занимается. Вполне может быть, — пожал плечами Олег. Тем более, если с мозгами. А андрей ты без них как раз. Так что Герасимову-старшему этот брак наверняка нужен. Будет внуков воспитывать, раз сыном не совсем получилось. Да уж, — хохотнул Травников и тут же цокнул языком. О, кажется, они нас рассмотрели и теперь идут сюда. Может, мне в туалет дезертировать пока не поздно. «Если тебе нелюбопытно будет послушать этот разговор, то, пожалуйста, дезертируй!» — усмехнулся Олег, непроизвольно поглаживая руку Нины на своем локте. И тихо сказал, обращаясь теперь уже к девушке. «Не волнуйся и старайся молчать». «Большие дяди будут разговаривать?» — съязвила Нина, и Олег кивнул. «Именно». Через несколько секунд позади раздался вежливый и вполне дружелюбный голос Арсения Викторовича. «Добрый вечер!» Травников кивнул, пробормотав ответное приветствие. Бестужев обернулся, заставляя развернуться и Нину, которая, начиная с этого мгновения, слегка заморозилась, застыв ледяной скульптурой. «Добрый вечер, Арсений Викторович!» — ответил Олег, даже не попытавшись улыбнуться. «И вам, Андрей Арсеньевич!» С девушкой я, к сожалению, не имею честь быть знакомым». «Марина Левинская», — представилась спутница Герасимова-младшего, рассматривая Бестужева с откровенным любопытством, и весьма живо продолжила. «Нет в жизни справедливости. Зачитываешься романами любимого писателя, почти боготворишь его, а он о твоем существовании и не знает». Вблизи девушка уже не производила впечатления куклы хотя некоторая искусственность в ее внешности была. Да и платье Олег все-таки считал слишком откровенным. И дело было не в комплексах и стеснительности. Сам он вполне мог без малейшего сомнения хоть сейчас пройтись по залу без штанов. Просто к чему подобная демонстрация? Никакого пространства для воображения, рентгеновский снимок какой-то, а не наряд. Глаза у Левинской оказались светло-голубые, слегка водянистые, и на контрасте со смуглой кожей и черными волосами они словно светились изнутри. Свет был спокойный, и в нем чувствовались внутренняя сила, властности ум. Олегу хватило одного взгляда на эту девушку, чтобы сразу понять, кто в их паре с Андреем будет начальником, а кто подчиненным. Даже сейчас Герасимов-младший в новеньком дорогом костюме с иголочки, умытый и причесанный, смотрелся рядом с Левинской бледновато. Что же будет потом?» «Согласен. Нет в жизни справедливости», — кивнул Бестужев и обратился к сыну генерального. «А вы что думаете, Андрей Арсеньевич?» Герасимова-младшего настолько красноречиво перекосила, что Нина даже затряслась, будто пыталась сдержать рвущийся наружу смех. Да и Левинская усмехнулась, а потом неожиданно подмигнула Олегу. Да, судя по всему, слухи, о которых говорил Травников, до нее тоже дошли. «Боюсь, Андрей не думает», — вздохнул Арсений Викторович. Не раньше не думал, ни сейчас. Но я готов поговорить с вами о справедливости, Олег. И мне хотелось бы сделать это раньше, чем мои конкуренты». «Мы с Ниной в вашем распоряжении», — пожал плечами Олег и заметил, как у Герасимова-старшего слегка приподнялись кустистые темные брови, Выясниной, повторил он задумчиво. «Это существенное уточнение. Что ж, тогда я позвоню вам завтра. А сейчас у нас будет награждение. Минут через... пять, да. Никуда не отходите, Олег, вы мне понадобитесь». «Хорошо», — согласился Бестужев, и прежде чем генеральный отошел в сторону, увлекаясь за собой сына с невесткой, успел поймать на себе на редкость неприязненный взгляд Андрея.